Майский дождик. Голубоватый свет погас. Аппарат опустился на брусчатку и мягко закачался на упругих колёсиках. Не убежать ли? пронеслось в голове у ластика. Но куда? В пустой гум? Лучше уж узнать, что всё это означает. Из брюха летающей тарелки, вернее, летающего пылесоса, вниз опустилась прозрачная кабинка, в которой сидел: "Нет, не инопланетянин". с какими-нибудь там присосками на голове обыкновенный человек. И если судить по виду, совсем не страшный. Мягкое, чуть адутловатое лицо в мелких морщинках, желтовато-седоватый волос до плеч, пухлые руки мирно сложены на груди. Одет человек был в просторный балахон. В общем, мужчины или женщины непонятно. Я удивлено. Я ужасно удивлено. Услышал ластик, хотя тонкие бесцветные губы не шевелились. Оно Раз уж существо само говорило про себя в среднем роде, так и будем его называть. Рассматривало живого ребёнка своими чуть раскосыми полусонными глазами и вроде бы молчало, но вот голос зазвучал вновь. Откуда ты взялся, мальчик? Что был на это сказать? Коротко не объяснишь? А сейчас хотелось не объяснять, а задавать вопрос самому. И вместо ответа Ластик спросил сам, хотя и знал, что это очень невежливо. Куда все подевались? И какой сейчас год? Понятно. Существо слегка покивало. Ты говоришь губами и языком, спрашиваешь про год. Значит, ты из прошлого, хронодера, да? Ну, конечно, конечно. Я попал в будущее. Наконец-то дошло до ластика. Так вы человек из будущего? ахнул он. Для тебя да. Ты из какого года? Из 7113-го, то есть из 1914-го, то есть из 2006-го запутался Ластик, и чтобы не углубляться, поскорее снова спросил, «Где я? Это Москва или не Москва?» «Это стеклянная зона номер 284. Когда-то она называлась Москвой». «Стеклянная?» — упавшим голосом повторил Ластик. «В каком смысле? Она окружена защитным стеклянным колпаком». Для лучшей сохранности от биоэлементов и грязи. СЗ 284 это памятник эпохи КВД. Какой какой эпохи? Эпохи, когда время двигалось. Вастик захлопнул глаза. А теперь оно что, не двигается? А теперь не двигается. Теперь всегда 20 мая. Расчитано, что в северном полушарии в этот день самая лучшая погода. а в южном полушарии теперь всегда 20 ноября. Понять это было невозможно, поэтому Ластик не стал и пытаться. «Скажите, пожалуйста, как вы со мной разговариваете?» «При помощи адресации мысли. Это гораздо удобнее, чем язычно-губно-зубным способом». «Значит, я могу молчать?» — спросил Ластик, а вторую половину вопроса проговаривать не стал, произнес ее мысленно. «Вы меня и так поймете?» «Конечно». Так разговаривать, наверное, было удобнее, но без движения губ, без жестов беседа выглядела как-то дико. Можно я лучше буду говорить вслух? Я Эраст, а вы? Магда и Тиро Ямада Дженкинс. «Очень приятно!» — пробормотал ластик, потрясенный таким именем. «Какая сенсация!» — уныло протянуло существо — Ребенок из хрона дыры. Такого не было с тех пор, как в СЗ-72 забралась крыса из 1794 года. Ластик так и не понял, что это было. Мысли про себя или реплика, адресованная собеседнику? «Садись в аппарат», — белые пальцы потыкали в пульт. «Только сначала я проверю тебя на биоопасность, нейроагрессивность и радиоактивность». Магда и Тиро прилепил к стеклу кабина какой-то датчик, по дисплею побежали непонятные значки. Интересно. Четыре блохи в волосяном покрове, в двенадцатиперстной кишке латентные бациллы брюшного тифа, в правом легком намечающаяся раковая опухоль минус восьмая стадия. У сраженного таким колоколом. Диагнозом ластика пересохла во рту. Ну, блохи, это спасибо XVII веку. Тут он там без конца чесался. Ну, тиф! Ну, раковая опухоль! А сонный голос все бормотал. Негативное излучение от правой лобной доли, пневмотетролапс, герпес, вирусной инфекции 3, нет, 4, настоящий ходячий музей антикварных болезней. Жаль, но придется истребить. Причем носитель ужасных недугов успел испугаться, из кабины засочилось мерцающее сияние, окутал ластик с головы до ног, по телу пробежала дрожь, на лбу выступили капли пота, но уже через секунду все закончилось. В стекло кабина уехало вверх. Теперь ты не представляешь опасности, мальчик, из хрона дыры. Можешь садиться? И у меня не будет тифа, рака и этого, как его, пневмо... Сливожно спросил Ластик: "Ты совершенно здоров и никогда больше не заболеешь. У тебя теперь стопроцентная иммунная защита. А что это за грубая хром-кобальтовая конструкция у тебя во рту? Неужели настоящие брекеты?" Во взгляде существа мелькнуло искра вялого любопытства. Ластик кивнул: "Какая прелесть! Музейный вечный настоящий антиквариат. Можешь мне их подарить? Я буду с удовольствием" Но мне нужно выпрямить зубы, пустяки. К лицу Ластика протянулся яркий луч, зубам на секунду стал щекотно, а потом металлические замочки и дужка тихонько звякнув сами собой выскользнули изо рта и перепорхнули на ладонь к Магде Тиро. Ластик провёл пальцем по зубам и ахнул, они стали идеально ровными. Спасибо за ценный экспонат. Теперь садись. Человек из будущего подвинулся на сиденье. Усевшийся ластик с любопытством завертел головой. А что это за машина? Пылесос? Я регулярно чищу зону от пыли. Мне нравится за ней ухаживать. Кабина плавно въехала в чрево летательного аппарата. Оказалось, что его днище, снаружи казавшееся непроницаемым, совершенно прозрачно. Движение ластик не почувствовал. Просто мостовая вдруг начала отдаляться, и 10 секунд спустя красная площадь осталась далеко внизу, а ещё через полминуты под ногами Развернулся весь огромный город, перерезанный надвое синей полосой реки. Сверху Москва оказалась живой и дышащей, такой, какой ее помнил Ластик. Он смотрел на блестящие под солнцем крыши, на шпиле высоток, на переплетение магистралей, и по лицу сами собой текли слезы. Ах, какой это был красивый город! Был! Снова началось жужжание, и к пылесосу потянулись искрящиеся пыльные смерчи, исчезая в торчащем из кормы раструбе. — Ну вот, — сообщил Магдей Тиро, — подмели, а теперь сполоснем майским дождиком из дезинфицирующего раствора. — Ты любишь радугу? — шмыгнув носом, ластик кивнул. — Я тоже. Из безоблачного неба на Москву забрызгал веселый обильный дождь. Крыши засияли ещё пуще, река наоборот потускнела, а справа одна над другой встали три радуги. "Я мастер устраивать радуги", похвасталось существо. "Две у меня получаются всегда, но три это редкость". Включу к трансляции, чтобы все, кто хочет, могли полюбоваться. Так вы тут не один, то есть не одно стебнулся ластик, есть и другие люди. Конечно, есть. Наши. Добавил человек из будущего, как будто это слово имело какой-то особенный смысл. «Наши. Пожалуй, достаточно». Магда и Тира нажала кнопочку, и дождь прекратился. Но радуги все еще висели над стерильно чистым городом. «Летим домой, а то я пропущу время завтрака и опоздаю к началу сериала. И потом нужно сообщить про тебя нашим. Представляю, что начнется». Наши будут очень возбуждены. Многие, очень многие захотят на тебя посмотреть. Человек 20, а то и больше. Давно у нас не было такого потрясающего события. На слой потрясающего существа вздохнул. Ластик от неожиданности вздрогнул, успел привыкнуть к абсолютной неподвижности этого пухлого лица. Раздался звонкий щелчок. Это мы вышли из стеклянной сферы, теперь домой. Оказывается, над Москвой в самом деле висела поблескивающая прозрачная полусфера, внутри которой ютился пленённый город. По щекам Ластика снова потекли слёзы. А где все? Ну, которые не ваши, склипнул он, имея в виду нормальных людей, не похожих на Макдайтера, Емада Дженкинса. Те, кого ты называешь нормальными, которые на самом деле были нормальными, больше нет, ответил человек из будущего. продемонстрировав, что отлично слышит даже не произнесённые слова, остались только наши. Ну, вперёд. Постойте. Лосик хотел попросить, чтобы пылесос спустился пониже и пролетел над улицей Солянкой, но почувствовал, что не вынесет вида обезлюдевшего родного дома. А А как Москва превратилась в зону SZ 284 по правилу Макдэйтира. Ну если коротко, началось всё с того, что один нормальный человек сдал анализ крови, а ещё от одного нормального человека ушла жена. Извините, я не понял. Первый нормальный узнал из анализа, что неизлечимо болен. Тогда ещё существовали неизлечимые болезни. И от этого сошёл с ума, возненавидел всех, кто здоров. А от второго нормального ушла жена, она была женщина. Сочло нужным пояснить существо. А она ушла к другому мужчине, и от этого брошенный муж тоже сошел с ума, возненавидел всех женщин и всех мужчин, а также всех детей, потому что его дети ушли вместе с матерью. Ну, такое часто бывает. То есть бывало. Причем здесь... А при том на лету подхватила невысказанный вопрос Магда и Тиро, что оба эти человека работали в одном месте. Тогда было такое понятие «работа». Это когда человек много часов подряд должен заниматься определенным делом, даже если оно ему совсем не нравится. Двоим нормальным, про которых я тебе рассказываю, их работа очень не нравилась. Да и кому понравилась бы такая работа? Они служили, это все равно, что работали. На секретной военной базе сторожили кнопки. Военная база это было такое странное учреждение, на котором хранились, я знаю, перебил ластик. Вы рассказывайте. Ах, да, ты знаешь. Так вот, на ракетной базе в разных помещениях было две кнопки. Если на них нажать одновременно, полетели бы ракеты. А если только на одну, то не полетели бы. Это специально придумали на случай, если человек, который сторожит кнопку, вдруг сойдёт с ума. А тут с ума сошли сразу оба, хотя и по разным причинам. Они договорились между собой и ровно в полдень нажали свои кнопки и полетели ракеты. И большого города в другой стране не стало. То есть сам город остался, потому что это были такие ракеты, которые уничтожают все живое, но материальных ценностей не портят. В эпоху КВД к материальным ценностям относились очень бережно, а к людям не очень, потому что людей было невероятно много, несколько миллиардов. Какой ужас. А из какой страны были эти двое психов? По физиономии человека из будущего прошло какое-то лёгкое шевеление, похоже, мы гдытери наморщила лоб. Не помню. Когда было так много стран, ты не поверишь. Когда Большого города не стало, сразу начали стрелять со всех сторон из всяких остальных баз военных. Москве повезло, как и тому первому городу. В неё тоже попало ракеты, которые ничего не сломало. Война продолжалась несколько лет, до тех пор, пока одни нормальные не победили других, и потом все выжившие помирали от разных ужасных болезней. Ну вы-то живы. Значит, погибли не все? Конечно, не все. Многие уцелели. Почти все наши. 884 человека. Да кто это наши? «Самые умные и самые ученые, одним словом, самые лучшие люди Земли. Мы знали, что подобные катастрофы теоретически возможны и подготовились заблаговременно. Мы договорились между собой и составили план чрезвычайной эвакуации, чтобы спасти самую ценную часть человеческой цивилизации и себя самих. И когда разорвались первые ракеты, мы все улетели на орбитальные станции. Часть этих станций к тому времени уже действовала, прочие были заранее подготовлены для запуска». Там было все необходимое для возрождения планеты. Пылесос все еще планировал над Москвой, но увлеченный страшной историей Ластик смотрел не на погибший город, а на рассказчика. Мак окружили по орбите, пока на земле все не утихло. Потом вернулись и начали уборку. Продезинфицировали, сделали санобработку. Поскольку в живых остались только умные и ученые, дело шло быстро. — Да. Никто не мешал, никто не отвлекался на глупости. Мы устроили мир по-своему, спокойно решили все нерешенные научные и технические задачи, и на земле установился идеальный порядок. Каждый выбрал себе место и занятие по вкусу. Я, например, люблю возиться со стариной, приглядываю за Москвой и за СЗ-148. Раньше она называлась Парижем. И вас по-прежнему 884 человека — Нет, нас теперь 746. Некоторые были не молоды, не здоровы, они не дожили до окончательного решения всех медицинских проблем. Ну, конечно, не пропали, это было бы расточительством. Я, например, собрана из профессора Магды Дженкинс, микробиолога, и доктора Итиро Ямады, специалиста по электронике. Мой мозг вместил знания, которыми обладали оба донора. Это очень удобно. Ластик боязливо покосился на гибрида. Значит, это одновременно и женщина, и мужчина? Какой кошмар! А дети? Разве у вас не рождаются дети? С воспроизводством проблема. Магда и Тира вздохнула. Это было очень странно. Явственный вздох, но без малейшего колебания воздуха. Не вздох, а мысль о вздохе. Понимаешь, мальчик из хронодеры, в эпоху КВД для появления ребенка требовалось, чтобы две человеческие особи... Причем одна обязательно из мужского подвида, а вторая из женского, полюбили друг друга. Трудно объяснить, что такое полюбили. Это когда одному человеку кажется, будь то он не может жить без другого человека. От этого совершали всякие глупые, иногда даже саморазрушительные поступки. Наши слишком умны, чтобы любить. Мы пробовали выращивать детей из живых клеток, клонировать, но клонированные дети получаются неумными. И тогда мы решили, что станем вечными. У нас просто нет другого выхода, иначе цивилизация вымрет. Тогда-то и началась эпоха двадцатого мая. Ну, ты насмотрелся на радуги? Летим до начала сериала всего полчаса. А где вы живете? В Карпатских горах, ответило вечное существо, пробегая пальцами по кнопкам, словно пианист по клавишам. Так же мы попадём к вам домой за полчаса. Пылесос на секунду окутался туманом, который тут же рассеялся, и обнаружил, что Москва исчезла. Под прозрачным днищем виднелась зелёная трава. А мы уже дома.